Глава вторая Изложение дела Мисс Морстон, наружно спокойная, вошла в комнату твердой походкой. Это была белокурая, изящная молодая девушка небольшого роста, одетая с большим вкусом. Простота ее костюма указывала на ограниченность ее средств. Платье ее было из темно-серого бежа без всякой отделки. Шляпа того же цвета оттенялась только белым крылышком. Лицо ее не отличалось ни правильностью черт, ни цветом, но выражение было очень мило и привлекательно. А большие голубые глаза сверкали умом и добротой. Я видел много женщин разных национальностей на трех материках, но никогда не случалось мне видеть лица в котором отражалось бы столько утонченности и выразительности. Я не мог не заметить, что когда она села на стул, предложенный ей Шерлоком Холмсом, губы у нее дрожали так же, как и руки. Вся она была, очевидно, охвачена сильнейшим волнением. — Я пришла к вам, мистер Холмс, — начала она, — потому что вы помогли как-то миссис Сосиль Форестер, у которой я занималась распутать одно сложное домашнее дело вы произвели на нее большое впечатление своей добротой и искусством миссис сесиль Форестер, — задумчиво повторил он помнится мне удалось сделать ей кое что дело кажется было совсем простое она так не думала но про мое дело вы не можете сказать этого Я не могу представить себе более странного, более необъяснимого положения, чем то, в котором я нахожусь в настоящее время. холмс спотер руки, и глаза его заблестели. Он нагнулся и сидел с выражением сосредоточенного внимания на резко очерченном ястребином лице. — Расскажите ваше дело, — сказал он отрывистым деловым тоном. Я почувствовал себя в неловком положении. «Извините, пожалуйста», — сказал я, вставая со стула. К моему удивлению, молодая девушка протянула затянутую в перчатку руку, чтобы удержать меня. «Если ваш друг будет так добр, что останется здесь, он окажет мне громадную услугу», — проговорила она. Я снова опустился на место. «Вот в общих чертах все факты», — сказала она. Отец мой служил офицером в одном из индийских полков и отослал меня ребенком в Европу. Мать у меня умерла, и в Англии не было родных. Меня поместили в хороший пансион в Эдинбурге, и я пробыла там до семнадцати лет. В 1878 году мой отец, старший капитан в своем полку получил годовой отпуск и приехал домой. Он телеграфировал мне из Лондона о своем благополучном прибытии и просил приехать немедленно, причем прибавлял, что остановился в отеле «Лэнгхэм». Телеграмма, насколько я помню, была составлена в очень ласковых выражениях. Приехав в Лондон, я тотчас же отправилась по данному адресу и узнала, что капитан Морстон остановился в отеле, но накануне вечером вышел и не возвращался более. Весь день я ожидала его, но об отце не было никаких вестей. Вечером, по совету управляющего гостиницей, я дала знать полиции, а на следующее утро мы поместили объявление в газетах. Наши розыски не привели ни к какому результату. И с тех пор о моем несчастном отце не было ни слуху, ни духу. Он вернулся домой с сердцем, полным надежды, чтобы найти мир, покой. И вместо того она подняла руку к горлу, и голос ее прервался от рыданий. — Число? — спросил Холмс, открывая записную книжку. — Он исчез 3 декабря 1878 года. — Почти десять лет тому назад. — Багаж? — Остался в гостинице. Там не было ничего, что могло бы послужить указанием. Э -э, платье, несколько книг и много редкостей Сандаманских островов. Он там служил, и ему был поручен надзор за ссыльными. — Были у него друзья в городе. — Мы знаем только одного, майор Шольта из одного полка с ним. — тридцатьчетвертого пехотного, бомбийского. Майор незадолго перед тем вышел в отставку и поселился в верхнем Норвуде. Понятно, мы обратились к нему, но он даже не слышал, что его товарищ приехал в Англию. — Странный случай, — сказал Холмс. — Я еще не сказала о самом странном в этом деле. Лет шесть тому назад именно... 4 мая 1882 года в Таймсе появилось объявление, в котором мисс Мэри Морстон просили указать ее адрес для сообщения благоприятных для нее сведений. В объявлении не было ни адреса, ни фамилии. В то время я только что поступила гувернанткой в семью миссис Сесиль Форестер. По ее совету я напечатала свой адрес в столбце объявлений. В тот же день я получила по почте маленький картонный ящичек, в котором оказалась очень большая и блестящая жемчужина. Кроме этого не было ни строчки. С тех пор ежегодно в то же самое время появлялся такой же ящичек с жемчужиной, без обозначения обратного адреса. Знатоки говорят, что жемчужины удивительно разнообразны и дорогой цены. Вы сами можете видеть, как они хороши. Она открыла плоский ящичек и показала нам шесть лучших жемчужин, какие я видел когда-либо. — Ваши показания очень интересно сказал Шерлок Холмс. — Случилось с вами еще что-нибудь? — Да, и именно сегодня. Поэтому-то я и пришла к вам. Сегодня утром я получила вот это письмо. «Может быть, вы прочтете его сами?» «Благодарю вас», — сказал Холмс. «Позвольте и конверт. Штемпель Лондон, Ю, З, число, седьмое июля. М -м -м, отпечаток большого пальца мужской руки. Должно быть почтальона. Бумага лучшего сорта. Конверты по шести пенсов за пачку». Человек разборчивый насчет письменных принадлежностей. Адреса нет. Будьте у третьей колонны с левой стороны от входа в театре «Лицеум» сегодня в семь часов вечера. Если опасаетесь чего-либо, приведите с собой двух друзей. Вы — жертва обмана. Не приводите полицию. В противном случае все будет напрасно. Неизвестный друг. — Право, примиленькая тайна. Что же вы намереваетесь делать, мисс Морстон? — Вот это-то я и хотела спросить вас. — Тогда мы непременно отправимся. Вы, я и... Да вот мистер Ватсон, самый подходящий человек. Ваш корреспондент пишет о двух друзьях. Доктору и прежде случалось работать со мной. — Но согласится ли он? — спросила она с умоляющим выражением в лице и голосе. — Буду очень польщен и счастлив, — горячо ответил я, — если могу быть полезен вам. — Вы оба очень добры, — ответила она. — Я вела очень уединенную жизнь, и мне не к кому обратиться. Я думаю, мне следует быть здесь к шести часам. — Только не опоздайте, — сказал Холмс. — Еще один вопрос. Это тот же почерк, что на адресах, полученных вами ящичков, с жемчужинами. — Я принесла все эти адреса, — ответила мисс Морстон, вынимая из кармана шесть клочков бумаги. — Вы примерная клиентка. Вы чувствуете, что необходимо? ну посмотрим. Он разложил на столе бумажки и быстро, внимательно просмотрел их подчерк изменен везде, за исключением письма», — сказал он спустя несколько минут. Но нет сомнения, автор один и тот же. Взгляните на буквы Е и С. Несмотря на все старания, они имеют везде одинаковую форму. Несомненно, они написаны одним и тем же лицом. Мне бы не хотелось возбуждать обманчивых надежд, мисс Морстонн, но нет ли сходства между этим почерком и почерком вашего отца ни малейшего я ждал что вы это скажете итак мы будем ожидать вас в шесть часов пожалуйста оставьте мне эти бумаги я хорошенько рассмотрю их теперь еще только половина четвертого а сейчас до свидания до свидания повторила наша посетительница Она взглянула на нас обоих ясным ласковым взглядом, спрятала футляр с жемчужинами и поспешно вышла из комнаты. Стоя у окна, я следил, как она быстро шла по улице, пока серая шляпа с белым пером не исчезла в темной толпе. "Что за очаровательная женщина", сказал я, оборачиваясь к моему приятелю. Он уже опять закурил трубку и с опущенными глазами Откинулся на спинку кресла. — В самом деле? — небрежно проговорил он. — Я не заметил. — Вы действительно какой-то автомат, э -э счетная машина, — крикнул я. — Иногда в вас чувствуется что-то нечеловеческое. Он улыбнулся. — Самое главное — это не допускать влияния личных качеств клиента на рассудок. Клиент не более чем единица. Фактор в проблеме. Способность к чувствительности противоречит ясному рассуждению. Уверяю вас, что самая привлекательная женщина, которую я знал, была повешена за отравление трех детей с целью получения страховой премии. О самой отвратительной наружности из моих знакомых — филантроп, истративший около четверти миллиона на лондонских бедняков, Но в данном случае я никогда не делаю исключений. Исключение подтверждает правило. Случалось вам когда-нибудь изучать характер человека по его почерку? Что скажете о почерке этого человека? — Он ясен и легко читается, — ответил я. — Это человек-дела и не нелишенной силы воли. Холмс покачал головой. Взгляните на его надстрочные буквы. Они еле возвышаются над другими. Это «Д» похоже на «А». И на «Е». Люди с характером всегда отличают надстрочные буквы, как бы ни был неясен их почерк. В букве «К» заметна неустойчивость, а в заглавных буквах чувствуется самоуважение. «Я иду теперь». Нужно навести некоторые справки. Рекомендую вам эту книгу, одна из самых замечательных из когда-либо написанных книг. Это «Мученичество человека» Винвуда Я вернусь через час. Я сел к окну с книгой в руке, но мысли мои были далеки от смелых предположений писателя. Они были заняты нашей недавней посетительницей, ее улыбкой, глубоким, Звучным тоном ее голоса, странной тайной, омрачившей ее жизнь. Если во время исчезновения отца ей было семнадцать лет, то теперь ей двадцать семь. Славный возраст, когда молодость теряет свою самонадеянность, а опыт делает ее более рассудительной. Так я сидел и мечтал пока в голову мне не пришли такие опасные мысли, что я бросился к своему столу и яростно углубился в последнее сочинение по патологии. Как смел я, бедный армейский лекарь с больной ногой, с незначительными средствами, думать о подобного рода вещах? Она только единица. Фактор — ничего более. Если будущее мое мрачно... Лучше мужественно смотреть на него, чем пробовать украсить его блуждающими огоньками фантазий.